Глава двадцать четвертая. Товарищи. «Нет! Нет! Подождите! Подождите! Не едите!» кричала маленькая женщина с крупными кудряшками, бегая по причалу, и так отталкивала от себя воздух обеими руками, словно хотела запихнуть их всех обратно в трюмы. «Сидоров!» — сказала Райс, удерживая чемодан коленями и зажимая под мышками две наволочки с личными делами. «Спуститесь, ради бога, выясните, что случилось. Видимо, грузовики еще не пришли». «А я знал», — сказал Сидоров мрачно. И следующие несколько минут Райс, наблюдавший с палубы парную пантомиму Сидорова и этой незнакомой женщины, делалось все хуже и хуже. Женщина очень старательно жестикулировала, а Сидоров все протирал и протирал очки и смотрел себе под ноги, И когда женщина, наконец, сунула руки в карманы пальто и поежилась, Сидоров пошел обратно так медленно, что Райс захотелось спуститься в трюм, лечь на матрас, и чтобы все немедленно о ней забыли. Вместо этого она сказала молчащему Сидорову, который все тер очки грязным носовым платком, «Говорите уже, грузовиков не будет». «Это Стеркина, старшая сестра», — сказал Сидоров очень скучным голосом. Она пришла сказать, что они нас не примут. «Я не понимаю», — сказал Райс. «Они примут», — сказал Сидоров все тем же скучным голосом. «У них мест нет, и только нас не хватало». «А приказ у них есть?» — спросила Райс. «Приказа у них больше тоже нет», — сказал Сидоров. «Его кто-то отменил, я не разобрал кто». Райс бросилась к сходням, нелепо, как мать двоих младенцев, таща под мышками разбухшие наволочки. И Сидоров побежал за ней. «Товарищ Стеркина!» — крикнула она, спускаясь почти бегом. «Товарищ Стеркина!» Кудрявая женщина оказалась молодой, едва ли старше Ветветиновой и страшно напуганной. «Я главврач!» — сказала Райс. «Мы еле живы. Объясните же мне, но объясните же мне!» «Вы простите нас», — сказала Стеркина, и глаза у нее поплыли. «А только некуда нам. У нас чуть ли не один на другом лежат и... и, и свои трудности. Много у нас трудностей». «Но послушайте, сестра», — сказал Сидоров, «вы же, наверное, тоже отпустили всех, кроме острых. У вас что, тоже госпиталь теперь? Но ведь к вам ехать дальше, чем к нам». «Отпустили», — сказала Стеркина. «Госпитали нет, и места тоже нет». «У нас товарищи сидят. Три флигеля у нас заняты. Вот товарищ Хоробов, генерал-майор, вас и отменил». «Товарищи?» — недоуменно спросил Сидоров. «Товарищи из НКВД. Новое подразделение у нас в освободившихся флигелях разместилось», — четко и громко сказала Стеркина. «Взяли шефство над больницей». «Очень нам помогают с питанием, с медикаментами. Замечательные товарищи!» Но нам же некуда, начал было Сидоров. Но райс уже совала ему в руки наволочки и говорила Стеркиной таким голосом, словно сама не сомневалась, что Стеркина ее послушается. «Немедленно ведите меня к своему начальству. Сидоров, вернитесь на борт и скажите всем быть готовыми к высадке». — Займите людей трудотерапией. Чем чище мы оставим баржу, тем лучше. — Немедленно, Стеркина. — А меня Виталий Алексеевич прислал, — очень спокойно сказала Стеркина. — Так что смысла никакого нет. — Но уж поговорить он со мной. — Поговорит, — бодро сказала Райс, чувствуя, как разливается по немытому телу черное липкое отчаяние. Семидесятилетний Виталий Алексеевич предложил ей вещь неслыханную и немыслимую — печенье к чаю. Печенье было не с кухни, что еще как-то укладывалось в ее картину мира, а из новехонькой зелено-бежевой коробки с надписью «Садко». Рыбы плавали по крышке коробки, — пел гусельник. Райс побоялась взять хоть штучку. Почувствовала, что не сможет остановиться. «Примите детское отделение», — сказала Райс. «Примите половину детского отделения. Маленьких. Это двадцать два человека. Примите их». «А у нас нет детского отделения», — сказал Мишулин. «Как нет?» — изумилась Райс. «Я читала ваши отчеты». — У вас, конечно, меньше нашего, но у нас теперь нет детского отделения, — сказал Мишулин. — Зато у нас теперь полно многодетных сотрудников, в основном сотрудниц. У нас вот с женой трое детей. А Райс помолчала, а потом спросила. — Виталий Алексеевич, что вы делать прикажете мне? У меня койки впритык стоят. Хотите, пойдемте со мной на обход, — сказал Мишулин. И все его лицо, состоявшее из сплошных желваков, зашевелилось. — А у меня матрасы в трюме лежат впритык, — сказал Райс. — Продукты кончились. У меня даже марля кончается. Что я должна делать? — Вы правда хотите мой совет? — тихо спросил Мишулин. — Уезжайте очень быстро. — Как? — шепотом спросила Райс. — Я что, баржей командую? Там капитан минуты считает, когда мы уберемся. Мишулин молчал. — Виталий Алексеевич, — спросила Райс, — думаете, имеет смысл поговорить с... Мишулин отвернулся к окну. «Вы правда так думаете?» — тихо спросил Райс. «Я ничего не думаю и ничего вам не говорю», — сказал Мишулин. «Я молча размышляю о своих пациентах перед обходом». «С кем именно?» — прошептал Райс. «С тех пор, как над нами взяли шефство наши соседи...» И лично товарищ хоробов евгений Терентьевич, мы эмма ивовна получили возможность обеспечивать нашим пациентам высочайший уровень медицинской помощи сказал мишулин продолжая глядеть в окно если бы сейчас мы были вынуждены принять скажем даже тридцать человек пациентов и например пять человек медперсонала и положим одного врача среди них Я боюсь, что поддерживать этот высочайший уровень медицинской помощи нам стало бы намного труднее. Все еще возможно, но труднее. — Спасибо вам огромное, Виталий Алексеевич, вы мне очень помогли, — сказала Райс, надевая пальто, и, отвернувшись, быстро запихнула в рот два печенья сразу. — Не уверен, — тихо сказал ей вслед. Мишулин. У крыльца идиотски розового флигеля, на котором сохранилась табличка, извещающая, что здесь располагаются амбулаторные и стационарные детские отделения областной психиатрической больницы имени такого-то, стояли два человека с автоматами. Райс подошла к ним на ватных ногах и выбрала смотреть на того, у которого было более тонкое и менее ребое лицо. «Я к Хоробову Евгению Терентьевичу», — сказала она, и дальше глупо добавила. «Я доктор Райс из Москвы». «Ну, вот мы и приехали». От стыда у нее онемели щеки. Более рябой и блинообразный человек молча развернулся и ушел во флигель. А когда пришел назад, ей уже казалось, что страх, стыд и мороз успели превратить ее в немую и неподвижную тряпичную куклу. «Пройдемте», — сказал блинообразный. Она сделала шаг вперед, чуть не упав на застывших ногах. Потом еще шаг и оказалась за порогом. и с привычным запахом больницы смешался запах кожи, бумаги и оружия. Нужный ей товарищ сидел в кабинете, заведующий детским отделением, и на двери все еще было написано «Иванский», а пониже таблички приклеена простая бумажка «Хоробов». Блинообразный толкнул дверь, и пропустил Райс вперед. Со шкафов на нее смотрели старые куклы и плюшевые собаки. Человек с хорошей улыбкой, младше ее лет на пять, поднял ясные глаза и сказал, — Эмма Эйвовна, как правильно, что вы к нам зашли. А мы и сами думали зайти к вам, посмотреть, не надо ли помочь.